по имени Сара. Она помогала брату вести хозяйство, но за садом Джон Долитл ухаживал сам. Доктор Долитл очень любил зверей. В садовом пруду у него жили золотые рыбки, в чулане кролики, в рояле. Белые мыши, в кладовой белке, в погребе ежи. А еще у него были коровы с теленком, пожилая хромая лошадь, ей было уже 25 лет, куры, голуби, две овцы и много других разных животных. Но больше всех доктор любил утку-кряки, пса Оскали, поросенка-хрюки, сову-бубу и попугай-ху-плинезию. Ее для простоты называли Полли. Сестра доктора часто ворчала и жаловалась, что из-за зверей в доме все кверху дном. А однажды к доктору пришла старая больная ревматизмом дама. Она не заметила на диване свернувшегося клубочком ежа и села прямо на него. Крику-то было. Но главное, что больше она никогда не обращалась за помощью к доктору Джону Долитлу. И каждую субботу Ездила за десять миль в соседний городок лечиться у другого доктора. Тогда терпение у Сары лопнуло, и она сказала. «Джон, неужели ты не понимаешь, что из-за зверей теряешь пациентов? Хороший же доктор, у которого приемная кишит ежами и мышами». Они отпугнули уже четверых. Да еще мистер Джонкинс и пастор сказали, что не переступят порог твоего дома, даже если будут умирать от болезней. Мы не богаты, и денег у нас становится все меньше и меньше. Если так будет продолжаться, никто из городского общества не захочет у тебя лечиться». «Я предпочитаю общество моих зверей, городскому обществу», отвечал ей доктор Долиту. «Ты еще шутишь, ты еще шутишь», воскликнула Сара, обиженно надолос, и покинула комнату. Шло время. В доме доктора Появлялось все больше зверей и все меньше пациентов. А вскоре к нему уже не приходил никто, кроме торговца, едой для кошек и собак. Это был добрый человек. Он даже подкармливал бездомных кошек, поэтому ему дали прозвище «кошачий кормилец». Торговец тоже любил животных но он и сам едва сводил концы с концами, а к тому же болел лишь раз в году на Рождество, когда брал доктора на полшилинга желудочной настойки. Прожить на полшилинга в год было нельзя, даже в те времена. Однако у Джона Дулетла была копилка полная монеток. А латы выручала доктора и его зверей, когда в доме не оставалось ни крошки. Но зверей становилось все больше, а еда для них все дороже. Копейка пустела прямо на глазах, и скоро доктору пришлось продать рояль, а мышек переселить вещи к письменного стола. Денег, вырученных за рояль, хватило ненадолго, и доктору не оставалось ничего другого, как продать свой коричневый костюм, который он надевал по праздничным дням.